Возглавлял дело Честер Оуэн. Балкон был общий громадный, 15 метров. Настоящий зимний сад. Здесь-то Кассорио. И обратился невзрачный мужчина в мятом сером костюме, но очень дорогой сорочке настоящего китайского шелка. Я американец, сеньор Ссорио. Мое имя нет смысла называть. Он говорил очень тихо, не выпуская изо рта сигарету. Кроме неприятностей, оно никому ничего не принесет, в первую очередь, вам. С тех пор, как наши войска высадились в Нормандии, нам особенно интересно все о нацистах в Натинской Америке. Мы допускаем, что в последние месяцы битвы удары против наших транспортных судов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 — ответила Сорио. — Я бывший сенатор, с вашего позволения. Я не вправе распоряжаться теми материалами, которые были в моем бюро раньше. Через несколько месяцев они будут интересовать только историков, — ответил американец. — Мы все равно победим. Да-да, ценуем больших жертв.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 значило бы нанести вам ущерб, только поэтому я пошел на этот балконный разговор. Поймите меня верно. Всего вам лучшего. После того, как Перрон объявил войну Японии, в Германии вступать в войну не стал, за несколько дней до того, как русские захватили Рейхштаг, Вот впервые подумал, что он тогда на балконе проявил человеческое малодушие. Впрочем, поправил он себя, оно неотделимо от гражданского. Помоги я американцам, мне бы не было так совестно думать, что я, пусть косвенно, виноват в десятках жертв. Тот американец прав, материалы только тогда важны, когда они могут спасти людей. Второй раз он подумал об этом, когда узнал, что люди Перона дали политическое убежище десяткам тысяч нацистов, особенно военными деятелям науки, создававшим военную промышленность Гитлера. Однако сделать он уже ничего не мог. Перрон победил на выборах, стал президентом и не считал нужным скрывать свое отношение к тому, что произошло в Европе. Трагедия немцев касается и нас. Будем делать выводы на будущее. Оссорио тогда понял, что такое пустота. Ощущение собственной ненужности. Запершись дома, он начал писать исследования, посвященные истории наиболее интересных районов Гуэнос-Айреса. Из дома выходил редко. Только на дневную прогулку перед обедом. Во время одной из таких прогулок к нему подошел человек рабочего кроя.